Глава 12. Говорят, что переезд как два пожара. Куча потраченных нервов, забытых и потерянных вещей. Не знаю. Это, видимо, справедливо для тех, кому есть что терять. Наших с матерью пожитков едва хватило, чтобы заполнить два средненьких контейнера. Оба я выставил в коридоре возле дверей. Осталось еще разобрать и подготовить к транспортировке мамину кровать, в отличие от остальной мебели, ее мы покупали сами. Несмотря на мои протесты, мама, как могла, помогала собирать вещи. Многое вместо контейнеров для перевозки перекочевало прямиком в мусоропровод. Смена жилья – это еще и отличный повод избавиться, наконец, от хлама. Пять кредитов Макс, как и обещал, перевел мне утром. Видно, сразу же после того, как поговорил с отцом – после этого мы созвонились по видеосвязи, и мама так благодарила нашего спасителя, что тот не знал, куда деваться от смущения. Я тоже был тронут. Да, для семьи Макса пятерка невеликие деньги, но он за эту неделю столько для меня сделал, что я чувствовал себя неловко. Я уже и забыл, каково это, когда у тебя есть человек, на которого можно рассчитывать в сложную минуту. Из всех друзей детства у меня остался только Беккет. Но от него, как показала история в айсберге, скорее проблем дождешься, чем помощи. Старуха Берч заявилась с утра пораньше, еще девяти не было. Фыркнула, увидев, что мы собираем чемоданы, и напомнила, что добавит расходы за ремонт двери к нашей квартплате. Я в ответ напомнил, что она по договору должна вернуть деньги за остаток месяца. После долгих препирательств выяснилось, что за ремонт мы все равно должны чуть больше... Так что пришлось всучить ей двадцатку сверху, только тогда она заткнулась и отправилась в освояси. Зато потом, когда нервотрепка и суета со сбором вещей закончились, мы расположились на кухне и принялись за куда более приятное дело – выбор квартиры. Мама просматривала варианты на планшете, я и вовсе разворачивал для себя объемные 3D-модели – Арендодатели, идущие в ногу со временем, уже давно не ограничиваются фотографиями в рекламных объявлениях и загружают полноценную визуализацию для людей с НКИ. Можно, не сходя с места, буквально побывать в предлагаемой квартире, посмотреть, как она выглядит изнутри. Степень детализации, конечно, не как в Эйдосе, но все равно впечатляет. Канура, что мы снимали в последние годы у Берч, стоила 400 кредитов в месяц. Но переезжать я твердо решил в центр, и там ценник начинается уже с 2 двух, двух с тысяч. Мама поначалу ахнула, что это слишком дорого, но я вкратце объяснил ей, что наш с Максом видеоблог уже начал приносить неплохой доход, так что мы вполне можем себе позволить нормальную квартиру. Ну и конечно, хотелось переехать поближе к Айвори Тауэр, где жила Ника. Но об этом я умолчал. Как и о том, что надеюсь найти источники дохода и помимо видеоблога. Ведь теперь у меня больше не связаны руки. Я, мягко говоря, не инвалид, хотя и раньше себя таковым не считал. А для ухода за матерью можно нанять сиделку. На поиски подходящего варианта мы потратили не меньше пары часов, но это были приятные хлопоты. Мама впервые за последнее время заметно оживилась, улыбалась, увлеченно разглядывала фотографии комнат. Квартира, которую мы в итоге выбрали, по планировке была похожа на нашу нынешнюю. Гостиная, объединенная с кухней, две спальни, но стоила она в 6 раз дороже. И не только из-за расположения. Если рекламная визуализация не обманывает, мы наконец-то переедем в дом с нормальным лифтом, климат-контролем, автоматизированной охранной системой. Не цитадель, конечно, но современное комфортное жилье. И комнаты хоть и небольшие, но светлые и уютные. Мы наскоро перекусили, и мама отправилась в свою комнату отдохнуть. Я созвонился с менеджером компании-арендодателя, забронировал квартиру, тут же заказал вместительное такси для переезда. На то, чтобы съехать у нас 48 часов, так что можно особо не торопиться. Но я не собирался лишний день проводить в этой дыре. Такси я попросил подъехать через полчаса, чтобы дать маме время собраться с силами перед дорогой. Сам тоже завалился на диван. Спроецировал перед собой здоровенный экран и зашел на видеохостинг. Новых видео Макс с прошлого раза еще не выкладывал, да и не успел бы смонтировать. Тем не менее, просмотры у нас росли как на дрожжах, и платных подписчиков на канал уже больше 30 тысяч. И последние две цифры на этом счетчике сменялись. Прямо на глазах. Что там рассказывал Макс? «Комиссия площадки 40%, так что при цене подписки в один кредит мы с этих 30 тысяч человек будем получать около 18 тысяч ежемесячно. При условии, что они, конечно, не разбегутся. Плата вроде бы чисто символическая, но на практике мало кто оставляет активную подписку на канал, к которому потерял интерес» подписываются это на десятки блогеров, и это в сумме уже может ощутимо бить по кошельку. Но в любом случае, по 9 тысяч на брата у нас с Максом уже в кармане. Будем надеяться, что это только начало. Судя по всему, все шансы на дальнейший рост есть. На нас обратили внимание другие видеоблогеры, в том числе знаменитые Дабл По иронии, сами они не играют, и кажется оба даже без нейрокомпьютерного интерфейса, но за новостями и слухами из игрового мира следят пристально и делают потом обзоры и выпуски новостей. Самый свежий их ролик под славным названием «Что нах творится с Красным Легионом» выложен буквально несколько минут назад, но счетчик просмотров на нем стремительно мелькает уже на пятизначных цифрах. Внес свою лепту и я, запустив видео. Вообще-то я редко их смотрю. Большинство их роликов под замком, то есть доступно только для платных подписчиков. Да, и их придурковатая манера подачи информации немного раздражает. Но в этот раз можно сделать исключение. Под бодрую музыку и фейерверк спецэффектов с экрана вынырнул потешный тощий тип в цветастой майке и бейсболке козырьком назад. Не намного старше меня, не складный, с бородкой, больше похожий на каплю темного соуса, капнувшего на подбородок. Привет-привет-привет! Вы на канале Double D, и у нас тут самые горячие новости из сурового мира Артара. Меня зовут Дэн. Тип подался вперед, и за счет 3D-эффекта показалось, что он наполовину вылез из экрана. А это моя напарница, красотка Диана. Топик на Диане нынче вовсе микроскопический, слегка приоткрывающий нижние кромки внушительного бюста. Округлости к тому же специально подчеркиваются 3D-эффектом, и так вываливаются из экрана, что невольно хочется поддержать их. Зато прическа строго деловая, а на кукольном носике красуются допотопные очки в толстой оправе. На столе перед ней лежит планшет, с которого она читает текст, прямо как настоящие ведущий новостей. Обзор у них всегда идет в такой контрастной манере. Ди максимально серьезным тоном зачитывает текст, а Дэн по ходу дела вставляет свои ремарки. Немного предыстории, деловито поправив очки, начала Диана. Гильдия Красный Легион практически с самого открытия проекта Артар была одним из крупнейших и сильнейших объединений игроков. Особенно его влияние было сильно в юго-восточной части Равнин Лардоса. «Всю эту скукоту вы и так знаете», – заговорщицким шепотом прокомментировал Дэн. Поэтому ближайшие полминуты можно промотать. Ну или просто полюбоваться. Он развернулся к напарнице и с блаженной улыбкой закивал, изображая заинтересованность. При этом направление его взгляда читалось вполне явно. Более двух десятков гильдейских объектов, ферм, рудников, крепостей, постоялых дворов, лесопилок. Мало того, легион фактически захватил контроль даже над объектами, которые не могут принадлежать игрокам. Это несколько поселений Дау, некоторые форпосты имперцев и ряд подземелий – Курган белого камня, храм четырех ветров, пещеры безумного шепота. Ай-яй, да, проще сказать, на что легион не наложи лапу, перебил напарницу Дэн. Но все к этому как-то привыкли. Кто-то пытался рыпаться, но крушитель объяснял им, что так делать не нужно, и он был убедителен, чертовски убедителен. Слова его сопровождались нарезкой кадров со знакомой фигурой, закованной в вороненую броню с адамантитовыми вставками. На них Крушитель рвал, металл, рубил секирой, втаптывал ногами в землю, а то и душил голыми руками. От зрелища этого я невольно напрягся, чему сам был неприятно удивлен. Видно, свежи еще воспоминания о той нашей схватке. Об ужасе и боли, обрушившихся тогда на меня. Но вот несколько дней назад Красный Легион лишился своего бессменного лидера и самого могучего бойца, Крушителя, который оказался смертным. И побежден он был другим смертным, никому ранее неизвестным искателем по имени Эрик, продолжила Ди. Кстати, подробнее об этом вы можете узнать в одном из наших предыдущих обзоров под названием «Да кто нах такой этот Эрик?» «Шесть с половиной фактов об убийце-крушителе», — добавил Дэн, активно жестикулируя в сторону появившегося у него над головой превью. За короткий срок Красный Легион лишился практически всех своих владений в юго-западном Лардосе. До последнего держалась лишь крепость Красного Орла, штаб-квартира и главный крафтерский центр гильдии. Однако, буквально этой ночью она была захвачена и разграблена сразу несколькими отрядами общей численности, около полутора тысяч игроков. О да, желающих поживиться сокровищами легиона набежало множество. Даже в последние рейдные мира Титана Фроствальда сам Крушитель собрал лишь около 800 бойцов, это включая загонщиков, разведчиков и прочие вспомогательные отряды. «Но, Ди, ты забыл упомянуть о главном, о том, что случилось прямо перед штурмом?» «Совершенно верно. У Красного Легиона снова сменился легат, и им стал...» «Барабанная дробь?» «Это просто взрыв мозга. Такого поворота никто не ожидал. То, что Кай, бывший заместитель Крушителя, долго не продержится в роли главы Легиона, мы предвидели еще в одном из прошлых обзоров». Ставки делались на Вульфа, главного Хила, либо на Реда, либо на худой конец, на Серпентис. Однако тут, как черты из табакерки, появляется... Из декольте Дианы с пронзительным мультяшным звуком выпрыгнула нарисованная пружинка с моей головой на конце. «Да-да, все тот же Эрик, убийца Крушителя, хотя раньше вообще ничего не было известно о его связи с Легионом. Каким образом он смог претендовать на власть?» Дэн театрально развел руками. «Вы решили поспорить с приятелями на то, кто заменит крушителя на посту легата? Тогда я вам не завидую, а если вы еще и делали ставки на это, то мои вам соболезнования». А ставки делались и довольно активно, снова поправив очки, заметил Ди. «Об общих суммах мы можем только гадать, но уже известно, что весь призовой фонд ушел людям, которые поставили на то, что к власти в легионе придет некто со стороны». «Неужели были и такие?» «Были точных данных, конечно, нам не получить, система тотализатора Артара неофициальна и непрозрачна. Известно только, что выигравших очень немного, буквально несколько человек». «Подозрительно!» – покачал головы Дэн. «Не то слово. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кто в итоге нагрел руки на этих ставках. Некто, кто заранее знал о результате и благодаря кому этот результат вообще стал возможным». Впрочем, какое мне дело? Мы с Молчаном оба в этой ситуации получили, что хотели. Но идем дальше. Что сделал Эрик, приняв управление легионом? Он распустил гильдию и тут же начал вербовку заново, собирая только лояльных к себе людей. «Которых набралось не очень много», – ехидно заметил Дэн. «На что он рассчитывал вообще?» Судя по открытым данным, представленным в профиле Легиона на сайте Артара, сейчас в гильдии около 350 бойцов. Это число растет, но медленно, и вряд ли в ближайшие дни Эрику удастся собрать хотя бы 600-700 человек. А это лишь около 10% от количества бойцов Красного Легиона в период его расцвета. «А вот теперь вернемся к крепости», – подсказал Дэн. Крепость – главная ценность Легиона. В ней размещалась сокровищница, а также цеха гильдейских крафтеров, некоторые из которых достигли небывалого уровня мастерства. Да, крафтеры Легиона сами по себе сокровища. Сложно даже прикинуть их примерную цену, поскольку на аукцион таких не выставляют. Да и вообще, никто в здравом уме продавать их не будет, потому что они попросту уникальны. Это курицы, несущие золотые яйца, и... Дэн выдержал драматическую паузу. И тут очередной взрыв мозга. Нападающих ждал сюрприз. Существенного сопротивления оказано не было. В гарнизоне были только неписи-стражники, да и то не полный комплект. Но легат попросту сдал крепость, даже не пытаясь ее оборонять. Но не забыл при этом прихватить из нее самое ценное. По предварительным данным, члены нового легиона забрали с собой не меньше трети гильдейских неписей, проживающих на тот момент в крепости. В первую очередь, конечно, увели два десятка самых прокаченных крафтеров. Оружейников, алхимиков, бронников, ювелира, зачарователя. Прихватили большую часть каменщиков, нескольких плотников и три десятка неписей стражников из гарнизона, а также главного интенданта крепости. Демонтировали и увезли самое ценное крафтерское оборудование. Возможно, забрали и кое-что из сокровищницы, но после того, как там похозяйничали грабители, уже нельзя о чем-то говорить наверняка. Выходит, что Эрик спешно эвакуировал крепости, и судя по тому, что он прихватил с собой неписи-строителей, он планирует обосноваться в каком-то другом месте. Решение, конечно, крайне спорное. Бросить одну из самых крупных и хорошо защищенных крепостей, когда-либо выстроенных в артаре игроками. Все ожидали, что новый легата копается в крепости Красного Орла, удвоит, а то и утроит гарнизон неписей и уйдет в глухую оборону. Будет ждать так несколько реальных дней, а то и недель, пока идет вербовка. Потому-то его и постарались выбить как можно скорее. Похоже на то, что Эрик ухватил кусок, который не в состоянии проживать. Но надо дать ему должное, выпускать он его не собирается. В любом случае, после сегодняшнего штурма, историю Красного Легиона, основанного Крушителем, можно считать завершенной. Ему на смену пришел новый легион, возглавляемый Эриком, и, судя по первой публичной речи легата, новая гильдия имеет мало общего с предшественницей. На экране возникла панорама центрального плаца крепости. Толпа, плотно обступившее крыльцо главного донжона и напирающая на плотное кольцо стражников. На крыльце небольшая группа воинов, среди которых возвышается как башня двуголовый огр. Впереди, на самом краю верхней ступени, фигура в темных кожаных доспехах и шлеме с невысоким гребнем. Меня зовут Эрик! выкрикнула фигура на крыльце. Занятное ощущение, как всегда, когда видишь себя со стороны. Сигнал входящего вызова. Справа частично перегораживая экран, появилась плашка с фотографией темнокожего паренька с короткой стрижкой. Беккет. Этого только не хватало. Я, чуть помедлив, ответил на вызов. «Ты дома?» – вместо «Приветствия» спросил он. «Да». «Можешь выбраться?» «Переговорить срочно надо». «Нет». «Это важно, чувак, пожалуйста». «Уезжаю я, Бэкет. «Куда?» «Совсем?» «Да, переезжаем в другой район». «Ух, это здорово». «Ты это из-за той истории в Айсберге?» «В том числе». «Я насчет этого и хочу переговорить. Мы в жопе, Эрик». Мы? Чувак, я понимаю, что ты понимаешь. Извиниться для начала не хочешь за то, что так меня подставил? Я? Подставил? Тебя никто не просил быковать на этих парней. Ты же Заку руку сломал. И у Абдула сотрясение. Да и остальные. Как так вышло вообще? Ты каких-то стимуляторов обожрался? Неважно. Как это неважно? Ты не понимаешь, с кем связался. Они теперь злые, как черти. И они тебя найдут, из-под земли достанут. Это хорошо, конечно, что ты уезжаешь. Это их собьет со следа на время. Голос Беккета был сбивчивым, фразы рваными и лихорадочными, будто он бежит куда-то. Под конец стали отчетливо слышны всхлипывания. Ну и отлично. Но я-то куда дену, Эрик? Я в дерьме, я в таком дерьмище, что... Не знаю, что делать, чувак, я... «Помоги. Я... Если мы не вернем товар, мы оба трупы. Ты понимаешь это или нет?» «Я не могу, Беккет. Ты сам-то понимаешь, о чем просишь?» «Эрик, пожалуйста». Я заметил маму, выходящую из своей комнаты, и поспешно завершил разговор. «У меня через 15 минут такси уже подойдет. Все. Пока». Кибертакси, правда, прибыло точно в назначенное время. Кибы своего рода не эписериального мира – и с ними тоже зачастую проще и приятнее иметь дело, чем с людьми. Погрузка не заняла много времени. Я забросил в объемистую утробу автоконтейнера с вещами, сгрузил разобранную на несколько частей медицинскую кровать и инвалидное кресло матери, саму маму бережно усадил на заднее сиденье. «Эрик», возглас донесся справа из проема между домами. «Там в тупике размещались железные и мусорные контейнеры, здоровенные выше человеческого роста» и маячила темная фигура Беккета. «Черт!» — не удержавшись, вырыгался я. «Что такое?» — заозиралась мама. «Да забыл кое-что. Сейчас вернусь». Я погладил ее по руке и подмигнул. «Смотри, без меня не уезжай!» Беккет, заметив мое приближение, скрылся поглубже в проходе между домами. и обнаружил его за мусорным контейнером. Когда подходил, сверху как раз донеслось протяжное шуршание и звук падения. Очередной мешок из мусоропровода. Ну чего тебе?» «Чувак!» Он ошарашенно оглядел меня с ног до головы, будто увидел что-то диковинное. «Мы сколько не виделись-то, месяц-два? Тебя не узнать и не хромаешь совсем. Ближе к делу. Во что ты там вляпался, а заодно и меня втянул?» Беккет горестно вздохнул и прислонился спиной к стенке контейнера. Запрокинул голову вверх, будто пытаясь разглядеть что-то в сером небе, подернутом извечным смогом. Глаза его влажно блестели. «Эрик, мы... Мы же с детства вместе, ты же знаешь, я бы никогда... Я...» Он как-то странно придерживал левую руку, прижимая ее к себе, как грудного младенца. Я молча подошел и задрал ему рука в толстовке. Он дернулся, зашипел от боли. Я успел разглядеть, что все предплечье у него покрыто странными рваными ранами, кое-как залитыми медицинским клеем но все равно кровоточащими. Сам рукав был влажным, и, будь толстовка посветлее, кровавое пятно на ней было бы заметно. «Да тебе в больницу надо», — бекет отмахнулся. «Что это вообще?» М -м, «Не знаю», — замотал он головой. «Что-то вроде клещей или посатишь Чего?» «Ну, знаешь, защемляешь такой железной штуковиной кожу, а потом выкручиваешь, выкручиваешь...» Он задрожал и нервно захихикал, глаза его лихорадочно блестели в полутьме. «Ты что, под кайфом?» – задирая ему подбородок, прошипел я. «Я обезболивающих принял, но не помогает ни хрена. Я и дунул немного. Больно мне, Эрик. Они сказали, они... В следующий раз, говорят, до яиц доберутся. Я что есть сила долбанул в железную стенку контейнера, и он загудел, как колокол». «Твою мать, бекет как тебя угораздило!» Он попятился, не спуская глаз с заметной на оставшейся на стенке после моего удара. «Да дело было плевое, чувак. Я уже не первый раз так. Всего-то и делов привезти и пакеты из Уоллингфорда. Сзади не вернуться можно». «Что за пакет? Наркота? Ты совсем сдурел связываться с такими вещами?» Он снова замотал головой. «Нет, не наркота. А может...» Не знаю, я это просто пакет, я никогда внутрь не заглядывал, так спокойней. И что дальше? Грабанули меня. Прямо у нас тут, в окрестностях Айсберга, там, возле старых складов. Отмороженные какие-то типы, не из наших, залетные какие-то. Почему так решил? Из наших бы никто не тронул. Меня частенько с Заком и с его компашкой видят последнее время, а они ребята серьезные, не рыпнулся бы никто. Ну, так рассказал бы им. «Я и рассказал. И я даже разыскал этих ублюдков. Они засели там, прямо на складах. Уж не знаю, надолго ли. Ну и чего?» «Чего-чего? Ты же видишь? Я бы обо всем договорился, но тут ты вылез. Ребята злые, как... Зак вообще с катушек слетел. Он и так-то... В общем, они ничего и слушать не хотели. Это еще кто кого подставил-то, чувак. Если бы ты их не разозлил, я бы обо всем договорился». «Вот только с больной головы на здоровую не вали!» – рявкнул я. «Они тебя отпустили в итоге? Или сам сбежал?» Бекет устало рассмеялся, вытирая рукавом блестящий от пота лоб. «Да куда мне бежать-то? Они все равно найдут. И сестренка у меня. И родители». Я скрипнул зубами. «А обо мне ты что рассказал?» «Все», – пожал он плечами. «Все, что знаю». Они не заявились к тебе только потому, что сами еще все помятые. Ну и мне удалось выторговать у них отсрочку, я пообещал, что верну тот пакет. — Как? — Ну, ты чем слушаешь? Я же сказал, нашел я тех упырей, что меня грабанули. Там они, на складах. Но мне помощь нужна, надавить на них надо. Вот. Он полез в карман толстовки и показал ребристую рукоять пистолета. Я уже и ствол достал ты совсем рехнулся? Дай сюда! Эрик, я… Я вырвал у него из рук пистолет и, обтерев краем толстовки, зашвырнул в мусорный бак. Эрик, ты чего? А если тебя копы заметут с этой хреновиной? Ты в курсе, сколько сейчас за огнестрел дают? Уж лучше с наркотой попасться. Бэкет обессиленно опустился на землю и закрыл лицо руками. Что мне делать, Эрик? Прошептал он, раскачиваясь взад-вперед. Что мне делать? «Копом идти совсем не вариант?» – спросил я, и тут же сам себе усмехнулся. Конечно, не вариант. Я был зол на Беккета, и одновременно с этим сердце сжималось от жалости к нему. У меня не так много близких людей в реалии, и бросить я его попросту не могу. Да и не получится. Я вспомнил ту четверку в баре. Я не боялся их. Но стоило мне представить, как они пытали Бекета, что они могут добраться и до меня, до мамы. «Сколько у нас времени?» Бекет поднял на меня блестящее от слез лицо. «Что?» «Когда ты собрался идти к тем уродам?» «Да хоть сейчас!» «Сдурел средь бела дня?» «А вдруг они снимутся оттуда?» «Торопиться надо, Эрик!» «Ты же видишь, не могу я сейчас!» «Но вечером подъеду. Встретимся возле айсберга в семь!» Эрик, задыхаясь, поднялся Бекет. «Кажется, он на шею мне собрался броситься от радости, но я отстранил его». Только никаких стволов, понял? И вообще без глупостей. Да, да, конечно, Эрик, я... Прости меня, я... Все, мне пора. До вечера. Я оставил его у контейнеров и поспешил к машине. «Что ты так долго?» – обеспокоенно спросила мама. «Да так, знакомого встретил». Такси, плавно стронувшись с места, набрало ход. До новой квартиры больше часа езды. Я глянулся на обшарпанный фасад здания, в котором уже несколько лет располагался мой дом. Никаких теплых чувств это зрелище не доставляло. Наоборот, хотелось побыстрее уехать отсюда. В другой район, в другой дом, в другую жизнь. Вот только старая жизнь не хочет меня так просто отпускать. Костяшки, избитые о железную стенку контейнера, соднила, Я украдкой вытер кровь внутренней стороной толстовки. Взглянул. Ссадину уже не кровоточили. И затягивались прямо на глазах.